Романс о влюбленных. Тарковский и Кончаловский. Если бы ваш любимый Феллини или Антониони высидел хоть один худсовет на Мосфильме, он бы тут же бросил кино ко всем чертям и занялся, ну, торговлей. Андрей Кончаловский. Главное качество режиссера — это очень большая наглость. Андрей Кончаловский. В Москву. В Москву. В Москву. Мы знали, что там живет великий Андрей Тарковский. И менее великий, но тоже до интриговавший нас Андрей Кончаловский. Соавтор сценария Андрея Рублева, режиссер фильмов дворянское гнездо» и «Дядя Ваня», которые покорили нас своей живописной изысканностью. Одна из работ, что я послал на конкурс киноведческого факультета в ГИКа, была посвящена как раз этим картинам. Прежде чем пытаться поступить туда, мы во что бы то ни стало хотели встретиться с настоящим живым режиссером. Так и не найдя его во Львове, решили поискать среди московских авторитетов. Обратиться к самому главному кумиру, Тарковскому, не решились. Выбрали его соавтора и отправились на три дня в Москву. Тогда Кончаловский писал сценарий будущего фильма «Романс о влюбленных» на даче на Николайной горе. Ему было всего 35, но выглядел он в наших глазах, умудренным жизнью и опытом, едва ли не пожилым классиком. Мы пробились к нему всеми правдами и неправдами в морозный зимний день. Узнали номер его телефона в справочном бюро. Тогда еще не носились с защитой персональных данных. Позвонили из телефона автомата и представились в некотором роде кинематографистами из Львова. Он предложил, если мы не на машине, добраться до Николиной горы на электричке, потом на автобусе и еще пройти 4 километра пешком по лесу. Легко одетые, как жители европейского города, мы поняли, что при 30 градусном морозе это будет бесславный конец нашей еще не начавшейся кинокарьеры. Не было денег на такси, но единственная на тот момент московская знакомая согласилась спонсировать эту историческую поездку, о которой мы никогда не пожалели. Ведь она резко раздвинула наше представление об искусстве. Дверь дачной калитки отворила Наталья Петровна Кончаловская, мать режиссера. По-великосветски спросила, «Вы к Андрону?» Первый раз я услышал, как Андрея Сергеевича называли в своей среде. И провела нас в один из двух солидных домов, стоявших на участке. Кончаловский был немного нездоров. Полу лежал на диване. Рядом теснились красивые бутылки с какими-то лечебными отварами. На столике рассыпаны были иностранные журналы. — Так вы львовяне? — У вас красивый город. Я как раз недавно был там проездом. Вежливо улыбаясь, сказал хозяин. — Проездом из Парижа? почему-то спросил я. «Да, из Парижа», — произнес он несколько удивленно. «И даже побывал в вашем кинотеатре Украина. Посмотрел там фильм Михаила Богина о любви. Неудачный, прямо скажем, фильм. И рассказал, что сам сейчас пишет сценарий о любви. Я затрепетал и признался, что тоже пытаюсь писать сценарий и тоже о любви. Его героиня, или ее прототип, сидела рядом со мной. Узнав, что я окончил «Мехмат», Кончаловский совершенно не одобрил моей затеи переквалифицироваться в кинодеятеле. Тогда я еще не знал, куда податься. В критики, в сценаристы или в режиссеры. Зачем вам лезть в это дерьмо? У вас отличная профессия. Математика — это полная абстракция, как музыка. И там, в отличие от кино, вообще нет никакой цензуры, — сказал он. Шостакович пишет то, что ему вздумается, и называет свою симфонию 1905 год. Его спрашивают — «Почему тут такие мрачные пассажи? Что это вы имели в виду?» А он отвечает, «Я имел в виду разгул реакционных сил после поражения революции». Пример был не очень удачным, ведь именно Шостаковича затравили в партийной прессе в статье «Сумбур вместо музыки». Хорошо изучив биографию собеседника, я решил придать более личный характер разговору и заметил, «Вы ведь тоже учились в консерватории? Однако ушли оттуда и сменили профессию». Андрей Сергеевич задумался. Таланта не было. И продолжил свой монолог о цензуре. «Если бы ваш любимый филини или Антониони высидел хоть один худсовет на Мосфильме, он бы тут же бросил кино ко всем чертям и занялся, ну, торговлей». Я был потрясён таким неспровержением божеств. В финале встречи Кончаловский сказал, что режиссер из меня, скорее всего, не получится, потому что он не видит во мне качества, необходимого для этой профессии. С горечью я спросил, «Очевидно, таланта?» в вас нет наглости», — прозвучало в ответ. «А главное качество режиссера — это очень большая наглость». С одной стороны, наставник нас благословил, с другой — отрезвил своим цинизмом. И вместо режиссура я через полгода поехал поступать на киноведческий факультет. Возможно, особой наглости у меня тогда действительно не было. Но авантюризма не занимать. Я всегда был благодарен Кончаловскому за предупреждение о подводных камнях кинематографа. Но со временем мне стало казаться, что Андрей Сергеевич адресовал их и самому себе тоже. Может быть, впоследствии он о них недостаточно часто вспоминал. Его дальнейшая судьба чрезвычайно поучительная могла бы послужить основой сценария фильма «Почему я не Тарковский». Сам Кончаловский время от времени думает об этом фильме. Вот что он рассказал мне в интервью много лет спустя. В 1962 году я получил в Венеции гран-при за свою курсовую работу «Мальчик и голубь». Ужасно слащавую. Не менее слащавую, чем «Каток и скрипка» Тарковского. Их сценарии мы писали одновременно под впечатлением от фильма Альбера Ламариса «Красный шар». Но только для себя Андрей старался. А для другого писать вообще не мог. В этот же год он получил «Золотого льва» за Иваново детство. Вот тогда-то я первый раз попал в Венецию и понял, где должен жить. Все сияло, иллюминировало, мосты и каналы. В Москве так было только на 7 ноября и 1 мая. И я спросил, какой сегодня праздник. Мне сказали, здесь всегда так. С 1962 года я мечтал жить в Европе. Именно тогда в Венеции я первый раз поссорился с Тарковским. Он не дал мне бабочку, которую я ему одолжил еще в Москве, еще не знаю что сам поеду. Он эту бабочку надел, а меня в фестивальный дворец не пустили. Хочу сделать картину «Фестиваль». О том, как режиссер едет на фестиваль и вспоминает отношения со своим другом. Там мы, потея, отплясывали твист в замшевых ботинках на куучуке А это было очень непросто. «Твист again Это я запомнил навсегда или еще воспоминания первого фестиваля. Я не был в официальной делегации и жил где-то на отшибе, но тусовался с Тарковским на ледо. Однажды я страшно напился, а Тарковский куда-то пропал, и я никак не мог найти его номер. Потом, кажется, нашел уже в три утра. Постучал. Никто не ответил. И я пошел спать на пляж в шезлонге. Просыпаюсь в шесть, туман, как смерть в Венеции. Меня бьет дикий колотун. Чудовищный перепой после белого вина. И есть страшно хочется. Иду я по коридору отеля «Эксцельсиор», и вдруг у одного номера стоит каталочка с остатками еды. Там были отличный кофе, хлеб с маслом. Я откатил эту каталочку, сел на кучу грязного белья и с аппетитом позавтракал. В этой истории замечательно все. И могучая энергия молодости, и стремление к свободной западной жизни — и желание ни в чем не уступить Тарковскому, и неприятное ощущение его превосходства. Имя Кончаловского в титрах иванова детство». Он соавтор сценария плюс играет в фильме эпизодическую роль. Но до Тарковского ему далеко. В этом соперничестве Кончаловский ни разу не выиграл. Хотя, казалось бы... Но он чуть ли не единственный из русских режиссеров сделал международную карьеру и в Европе, и в Америке. Никто, так как он, не стремился в свободный мир еще в те годы, когда об этом в Советском Союзе запрещалось даже мечтать. Никто так не работал над этим. Сначала как оппозиционный советский режиссер, потом как официозный, потом как нечто среднее, наконец, как эмигрант, как гражданин мира, тоже сменивший несколько личин. Во всех этих качествах он добился имени, успеха, положения и каждый раз то ли сам соскакивал с завоеванных позиций, то ли его с них сносило. Кончаловский вместе с Тарковским появляется в памятном эпизоде заставы Ильича Марлена Хуциева 1964 интеллигентского манифеста и главного фильма эпохи оттепели Оба олицетворяют поколение детей войны, чья юность пришлась на время раскрепощения и либерализации, наступившая после смерти Сталина. Выходец из элитарной дворянско-советской семьи, его отец Сергей Михалков, автор слов советского сталинского гимна. Кончаловский становится ключевой фигурой российской новой волны. Но при этом уже тогда его сопровождает отдельный имидж в шестидесятнической мифологии. Не путать с Тарковским, Хуциевым, Климовым. Не мессия, не пророк, не просветитель и неподвижник, а либеральный интеллектуал, русский европеец. Чуток к глобальным веяниям стиля. Легко схватывает, улавливает их. Даже предвосхищает. Но понимает, что интересен Западу как раз другим. Тем, что представляет экзотический мир, спрятанный с железным занавесом. В его полнометражном дебюте «Первый учитель» 1965 сквозь советский сюжет учитель несет в киргизскую деревню свет знаний, влюбляется в ученицу, которая продана в жены богатею, враги поджигают школу и так далее, проступает другая тема. Это не социальный фильм и не мелодрама, а этнографическое эссе о патриархальной жизни на фоне величественной природы, о подспудном эротизме в мире жестких табу, нечто в духе лирических документов флаерти. В то же время суровые лаконизмы и витальная сила образов напоминают о Курасаве и о Бунюэле времен забытых. Точно так же и сюжет истории о Секлячиной обманчиво соцреалистичен. Городской жених предлагает колхозной поварихе руку и сердце, а она предпочитает разбитного шофера, хоть и чувствует, что это роковое увлечение оставит ее матерью-одиночкой. Кончаловский впоследствии показал себя мастером на все руки. От дворянской легии до голливудского экшена. Код этой универсальности заложен во второй, и лучшей картине режиссера по сценарию Юрия Клепикова. Ее полное название само по себе шедевр. История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж, потому что гордая была. Документальная мелодрама — сочетание почти немыслимое. Впервые в послевоенном советском кино на экране возникают не отлакированные картины деревни. Поражает и записанная синхроном почти нецензурированная речь колхозников, прошедших через фронт и гулаг. Но очевидные для объективного глаза достоинства этого фильма как раз и стали причиной цензурных гонений. Его выпустили в прокат с купюрами под названием «Асина счастье» в 1967 году. И только 20 лет спустя картина была снята с полки и восстановлена в авторской версии. В истории ее реабилитации мне довелось принять активное участие. Об этом еще расскажу. Одно из чудес этого фильма — бесподобная Ася в исполнении и Исаввиной. Ничуть не похожая на породистых деревенских красавиц, это было амплуа Нонны Мурдюковой и Людмилы Чурсиной. Она брала не статью, а нежностью. Не картинными страданиями, а настоящей жертвенностью. Ася — сестра дурочки из Андрея Рублева и героинь молодой Инны Чуриковой. Спустя почти 30 лет в сиквеле «Аси Клячиной» Чуриковой заменит Савину, посчитавшую этот проект оскорбительным для русского народа. Но чудо не повторится. Уже в те годы Кончаловский был интегрирован в международную режиссерскую когорту, представлявшую прекрасное будущее европейского кино. Бернардо Бертолуччи и Иштван Саба, Фолькер Шлендерф и Кшиштоф Занусси — это была одна компания, которая встречалась в Праге, тогдашнем культурном центре Европы. 1968 год положил конец иллюзии открытого пространства. Разгром Чехословацкой «Новой волны», эмиграция Милоша Формана — все это наложило отпечаток на художественное мировосприятие Кончаловского. Он уходит от острых углов злободневности в модернистские экранизации классики, где ностальгия по старой России в костюмном варианте не так сильно раздражает цензоров. Классика дает возможность Кончаловскому, его оператору Георгию Рербергу, Его художнику Николаю Двигубскому сосредоточиться на пластических нюансах, световых эффектах и живописных возможностях цвета. Эти экранизации предвосхитили свободную, раскованную манеру, в который позже ставил свои фильмы по Чехову и Гончарову младший брат Кончаловского Никита Михалков. В изысканных живописных решениях дворянского гнезда и дяди Вани можно усмотреть первые признаки воцарения в российском кино эстетики постмодерна и гламура. Когда же режиссер вновь возвращается к современности? появляются роман «Совлюбленных» 1974 год, прообраз «Шербургские зонтики» Жака Деми, и «Сибириада» 1978 год, аналог «ХХ век» бернардо Бертолуччи. Фильмы, компромиссные по идеологии, эклектичные по стилю, но, опять же, попадающие в струю. Авторское кино во всем мире демократизируется, подстраивается под поджанровое. Модернизм уступает место постмодернизму. Кончаловский по-прежнему идет в ногу с мировой модой, повторяя движения Формана и того же Бертолуччи от авторского стиля к квази-голливудскому. Однако в России еще не отцвел культ всего запрещенного, страдальческого, диссидентского. Роман «Совлюбленных» был воспринят интеллигенцией как просоветский, даже милитаристский блокбастер. Одна из самых ядовитых рецензий называлась «Шербурские танки» а главный приз в «Карловых варах» лишь добавил негатива на фоне разгрома пражской весны. Для меня этот фильм тоже стал сильнейшим разочарованием, несмотря на прекрасную Елену Кореневу. Не полюбил я при всех ее профессиональных статьях и Сибириаду. Пафосная эпопея не удовлетворила в полной мере ни кинематографическую бюрократию, ни широкую публику, ни интеллигенцию. Однако именно эта картина, получившая Гран-при в Каннах, открыла Кончаловскому путь на запад. Первую свою зарубежную картину он назвал «Возлюбленные Марии». Она ни в коей мере не соответствовала тому напряжению духа, каким пронизана повесть Андрея Платонова «Река Потудань». Положенная в основу сюжета, повесть напоминала о себе разве что в драматургических паузах, в кадрах пейзажах, где ощущалось что-то словно бы ностальгически неиздешнее. Сама же история была выстроена по канонам классической — утвержденные Голливудом мелодрамы, с контуром любовного треугольника, с легким фрейдистским изломом прямых и сильных страстей, с умелой дозировкой сентиментальности и роковых велений плоти. Но это и было самое интересное в фильме. То, как в нем смешиваются органика и экзотика, славянский и американские элементы. Не столько из-за участия Настасии Кински, международной звезды немецко-польского происхождения, сколько из-за найденного режиссером колорита, особой среды развития, которая разворачивается в сербской колонии в Пенсильвании сразу после окончания Второй мировой. Запущенность и обреченность витают в воздухе фильма. И трудно уже сказать, то ли перед нами парафраз хемингуэевского потерянного поколения, то ли рефлексия на тему персонажей Джека Николсона, но и парафраз, и рефлексия, несомненно, пришлого, иммиграционного происхождения. В одном из интервью Кончаловский сказал, что не мог бы снять ничего подобного в Советском Союзе. Но не потому, что ему помешала бы цензура, а потому что эротическая откровенность чужда русской традиции. По словам режиссера выходило, что «Вослюбленные Марии» — это фильм о драме импотенции, а в метафорическом смысле и о драме художника, испытывающего бессилие, мучительную невозможность выразить свое естество. Эту тему подчеркивал постер к картине с изображением Кунилингуса. Помню, такими завлекательными постерами был увешан весь венецианский остров Лидо. Между тем, и в «Возлюбленных Марии», и в последовавшем за ними поезде «Беглеце» 1985 сквозь западный жанр контекст проглядывает подлая загадка славянской души. Похоже, именно она придала международному имиджу Кончаловского некоторую зыбкость, и помешало ему стопроцентно интегрироваться в Голливуд. В этих фильмах проявилось то, что было скрыто под спудом шестидесятнических коллективных мечтаний. В поезде-беглеце, по сценарию Акиры Курасавы, преступники гонятся за призраком свободы, прицепившись к поезду, который мчится без машиниста. Схватка мужских тел в пароксизме смертельной опасности инсценирована по-американски темпераментно, Холод заснеженных пространств Аляски контрастирует с жаром необузданных желаний. И холод, и жар экзистенциальны, а поезд — метафора заблудшей цивилизации. Кончаловский ни на миг не забывает о брутальной ауре триллера, снятого в искусственном режиме в огромном рефрижераторе. И все-таки на стенках холодильной камеры оседают скорее русские комплексы. Комплексы несвободы и ущемленного достоинства и в психоаналитической мелодраме «Дуэт для солиста» 1986 и в драматической комедии «Гомер и Эдди» 1989 -го, тоже ощутимо присутствует русское начало. Чеховские, Горьковские или Достоевские реминесценции, причудливо переплавленные с западным жанром. Особенно интересен с этой точки зрения экологический кинороман «Скромные люди» 1987 Надо было стать американским режиссером и добраться до Луизианы, чтобы выстроить параллель к прощанию Элема Климова и покаянию Тенгиза Абуладзе. Скромные, застенчивые, стыдливые, пугливые, по-всякому можно переводить слово шаи люди, живут в забытом богом уголке земли, наполовину затопленном и заросшем буйной растительностью. Это вдова Рут, могучая многострадальная женщина, и она же настоящий рабовладелец в юбке, и трое ее сыновей, которых она оберегает от городских соблазнов. Достаточно того, что четвертый сын, Майкл, придав освященной традиции уклад, бежал в город. В семье принято считать Майкла мертвым, зато ушедший из жизни папаша Джо бессмертен. Его образ витает над топами и разливами, в густых луизианских туманах. На самом деле папаша Джо был пьянчугой, мотом и садистом. Но правда не важна, а миф. На семейных фотографиях легче затушевать лица грешников, чем разбираться в их действительных или мнимых грехах. Все это удивительно напоминает модель русской истории с фальсификацией кино и фотохроники, с мифологической тенью Сталина, папаши Джо. Еще один западный фильм Кончаловского, телевизионный «Одиссей» 1997 становится развернутой метафорой его взглядов и его судьбы. Для воплощения персонажей гомеровской мифологии режиссер ввел в картину звездный иконостас мирового кино. От трагической гречанки Ирэн Папас до двух наследственно знаменитых фигур Джеральдины Чаплин и Изабеллы Расселине до культового Кристофера Эли. Характер гомеровского Одиссея, Арманда санта хитроумного и простодушного, мудрого и страстного, никак не психологичен, а несомненно эпичен. И Кончаловскому оставалось только давать побольше крупных планов среди земноморского солнца и моря в кадре, а также компьютерных эффектов, сопровождающих появление богов и циклопов. Загорелые мускулистые тела, развивающиеся на ветру волосы, стройные парусники и сооруженный в подарок троянцам огромный деревянный конь создают античный колорит. А близкое присутствие рока сообщает картине наивный дохичкоковский «Саспенс» которые ближе к финалу переходят в кровавую мясорубку триллера, а в итоге переплавляются в чистейший лиризм. Кончаловский всегда верил в первозданную мощь кино, в его связь с природой, с органическими и чувственными порывами. Он равно умел насытить стихийной энергией клише историко-революционных эпопеи и колхозных мелодрам, ностальгические интерьеры чеховских усадеб и пейзажи дворянских гнезд, зареденелые просторы Аляски — и отрезанные от мира топи Луизианы. Школа советской цензуры научила его обходным путям, так что передать вольный дух Эллады не было проблемой, несмотря на запреты голливудских продюсеров обнажать античных героев. Порой, чем больше режиссер отдалялся от родины, тем очевиднее он приближался к ней, к ее фобиям и предрассудкам. И в этом смысле он похож на Одиссея. Моё отношение к Кончаловскому менялось столь же многократно и столь же резко, как и жанры, стили и идеи его фильмов, как его политические ориентиры, высказывания и поступки. Он мог выступить в защиту, подвергнутой репрессиям радикальной арт-группы «Пусси и в то же время снимать документальные ленты, прославляющие чекистов, или утверждать, что Россия не готова к демократии, и поэтому не надо за нее бороться. Когда Кончаловский периода Аси Клячиной обводил вокруг пальца советских циклопов, мы гордились и восхищались им, когда он первым вырвался на просторы Мирового океана, мы желали ему попутного ветра. Но мы были непоследовательны, как порой античные боги. Хотели, чтобы наш взял штурмом Голливуд и при этом делал духовное авторское кино европейского или даже российского разлива. Вот почему только со значительным опозданием в России приняли и признали и возлюбленных Марии, и поезд беглец, и еще многое, сделанного режиссером на чужбине. Как-то Кончаловский сказал, «В России очень любят людей бескомпромиссных, принципиальных. Те, кто никогда не пойдет на компромисс, — герои. Те, кто идет на компромисс, — слабаки». В этом смысле русской ментальности абсолютно не свойственна демократия. О том, что свобода пахнет компромиссами, многие тогда не догадывались по той простой причине, что ни разу ею не пользовались. Кончаловский, сколько бы он потом от свободы как цели не открещивался, рискнул. Он первым из советских кинематографистов легально вырвался за железный занавес. И в этом его историческая миссия. Он же первым обходил коридоры западных студий изнутри, познавая их маленькие секреты и большие тайны. Он, наряду с паланским и Форманом, оказался связным западного и восточного киномиров. И все же не стал полноценным персонажем того мира, отчаянно пытаясь сохранить и культивировать остатки славянского романтизма. Поздние фильмы Кончаловского, снятые в России и в Европе, еще более эклектичны, чем американские. Наследие сталинизма, бегство от глобализации, безумие межэтнических войн, темы ближнего круга 1991, курочки рябы 1994, дома дураков 2002. Очередное отступление от хорошего вкуса попсовый глянец 2007. -го и «Идиосинкратический щелкунчик и крысиный король» 2010 Неожиданные экскурсы во Вторую мировую, в историю французского сопротивления и коллаборационизма, рай 2016 во «Флорентийское возрождение» — «Грех 2019 а потом в 1962 год, когда хрущевская оттепель показывает свою людоедскую изнанку. «Дорогие товарищи 2020 -го. И самый интересный из экспериментов последних лет — «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына 2014 -го. Попытка вернуться в российскую глубинку и на новом этапе съемочных технологий опять обратиться к эстетике докудрамы, впервые опробованной в истории Аси Клячиной. Эти картины чаще всего успешны. Их показывают и награждают на фестивалях. Но в каждой из этих побед есть привкус поражения. После нашей давней исторической встречи с Кончаловским было еще несколько, в разных городах и странах, когда я уже освоил профессию кинокритика и несколько смежных с ней, например, фестивального куратора. Однажды я даже представлял большую ретроспективу фильмов Андрея Кончаловского на фестивале в испанском городе Сеговии. Но особенно запомнились две встречи с небольшим интервалом. Обе произошли в 1989 году. Первое — на сцене Московского дома кино переживавшего тогда перестроечный ренессанс. Я уже был в авангарде этих реформ. И одной из них было создание первой профессиональной, независимой от государства кинопремии. Она получила гордое имя Ника. И вот я вручал Нику Андрею Кончаловскому за режиссуру истории Аси Клячиной, которую мы только что сняли с цензурной полки. Вместе со мной на сцене стояла великая французская актриса Жанна Моро. Она в это время снималась у Рустама Хамдамова, в фильме «Анна Карамазов», и я уговорил ее принять участие в церемонии награждения. Потом, вероятно, она меня прокляла. Церемония растянулась на шесть часов, в зале не было кондиционера, и у немолодой звезды потек грим, искусно наложенный Хамдамовым. Наконец, после моего цветистого представления, я перечислил, кажется, все ее роли, Настала очередь Моро выйти на сцену и объявить победителя в номинации «Лучший режиссер». Кончаловский триумфально поднялся из зала, поцеловал длинноногую девицу, вынесшую на сцену статуэтку Ники, кивнул мне, но к моему ужасу никак не поприветствовал Жанну Моро, даже не взглянул в ее сторону. Позднее выяснилось, что Жанна отказалась сниматься в каком-то из его фильмов, и он ей этого не простил. В общем... Я сгорал от стыда. Это неприятное переживание стало расплатой за мое легкомыслие. Можно, наверное, назвать его и принципиальностью, а можно глупостью. За три месяца до того, на фестивале в Сан-Себастьяне, главный приз «Золотая раковина» был присужден фильму Кончаловского «Гомер и Эдди». Награду вручала 80-летняя Бет Дэвис. Уже неизлечимо больная, она величественно вышла на сцену в «Клубах дыма» с зажженной сигаретой, а всего через две недели скончалась во французской клинике. На сей раз лауреат был любезен и, даже получая статуэтку, припал на колено перед живой легендой. Но поскольку фильм мне совсем не понравился, вечером на приеме я счел возможным признаться в этом Кончаловскому. Видимо, с годами я все же приобрел некоторую наглость. И в этом мне помог совет уже не Кончаловского, а другого режиссера, Франсуа Трюфо, в молодости подвязавшегося на на критике Главной трудностью этой профессии он считал как раз общение с режиссерами. Стоит критику выпить с одним из них аперитив или пообедать, да еще, не дай бог, за его счет, он оказывается весьма уязвим. И если режиссер снял новый фильм, и он критику не понравился, то, желая высказать свое мнение, ты оказываешься перед дилеммой. Либо подлость, либо хамство. Трюфо резюмировал. Я предпочитаю хамство. Однако я недорассказал свой диалог с Кончаловским. В ответ на мои откровения он произнес, «Андрюша, я сам знаю, что снял барахло, но им же нравится. Возможно ли представить, чтобы нечто подобное сказал о любом своем фильме Андрей Тарковский? Семь картин, которые он снял, при всех отличиях и нюансах являют собой нечто целое, выстроены по единой линии развития. Можно одни любить больше, другие меньше, но принимать художественный мир этого режиссера надо целиком. Или целиком не принимать. Их пути разошлись при жизни и продолжают еще больше отдаляться после смерти Тарковского. Кончаловский резко критикуют ностальгию и жертвоприношение, говоря, что членораздельный режиссерский язык стал уступать местом мычанию. В интервью последних лет, в частности культурологу Владимиру Паперному, Он еще более категоричен по отношению к бывшему другу и соавтору. По его словам, Тарковский только делал вид, что мечтал жить в русской деревне. А сам всеми правдами и неправдами стремился уехать на Запад, прибегая для этого к помощи той итальянской компартии, то самого Кончаловского, и даже включал в Андрея Рублева сцену с итальянскими гостями, поскольку надеялся показать фильм в Венеции. А если бы ориентировался на Канны, то ввел бы в сюжет не итальянцев, а французов. Кончаловский называет Тарковского ребенком, который порой не ведает, что говорит, и одновременно не неврастейником, который боялся КГБ, подозревал, что и Кончаловский связан с органами. А если бы был поспокойнее, не столь впечатлительным, то и прожил бы дольше, и в Россию вернулся раньше, чем я. Можно упрекнуть Кончаловского в цинизме и завистливых обидах. Наверное, не без оснований. Но в чем он честен, так это в определении ключевой разницы между ними потому что я умел снимать картины по заказу. Я мог снимать в Голливуде. Я профессионал, а не художник. Особенно в то время считал себя профессионалом. Он же был художником, и ему было очень сложно. Тарковский — модернист, автор, проклятый поэт. К нему применимо понятие «миссия» и «мессия». Кончаловский — постмодернист, профессионал, меняющий личины. Начав в одно и то же время почти на равных, они разошлись в разные стороны и оказались на расстоянии световых лет. Московская легия. О мой нелюбимый и неласковый город! Сплошные мытарства по рыхлому снегу. Порывы бесправья хватают за ворот, не дав ни на миг отдышаться к ночлегу. Хватают за вихры враждебные вихри, а денег на завтрашний день не хватает. Плывут фонари бутерфляем, не выхли, голодных зрачках аппетит обитает. Но холод умеренность вдруг обретает. Уверенность зреет в преддверии марта, и сердце смягчается и расцветает, еще не предчувствуя близость инфаркта. Еще я запомню какую-то осень, такую по счету не столь уже важно. такую больную, что оба попросим зимы белоснежной и глади бумажной. Кто был, этот первопроходец, забыто. Но путь проложен, прошит и пропорот Сквозь толщу сомнений и подлого быта. О долготерпимой, доверчивый город!